Пальцы снова отказывались слушаться. Он вытянул руку, с отвращением наблюдая, как мелко подрагивает ладонь, словно у запойного пленниц. Многое бы он отдал, чтобы стать всего лишь алкашом, чьи проблемы решаются непочатой бутылкой. В окно кабинета яростно билось солнце, и хотя он опустил жалюзи, проклятые лучи все равно проникали внутрь, пытаясь вывести из равновесия его и без того расшатанную психику. Он снова включил песню Йова, но сегодня она не успокаивала, а наоборот, скребла по нервам настырной кошкой. Он сунул смартфон в ящик стола и остервенело потер виски. Голова раскололась от боли, и проглоченные две таблетки аспирина никак ее не уменьшили. Как же он устал. Господи, как долго он еще сможет выдерживать ширящуюся внутри пустоту, это разъедающее душу одиночество. Видит Бог, он пытался бороться, он сражался с течением, но поток крутил его как щепку в водовороте, делая невозможным любое сопротивление. И он тонул, тонул в этом черном мазутном омуте чувствуя, как его собственная темнота сливается с окружающим мраком. На столе в беспорядке лежали документы. Он до сих пор не приступил к работе, хотя пришел в офис два часа назад. На селекторе мигала лампочка. Секретарша пыталась дозвониться ему, а он просто не мог заставить себя взять трубку. Пальцы свело судорогой. В следующий раз ему придется постараться, чтобы не выронить нож. Следом за этой мыслью пришла другая о том, что все его усилия тщетны. Он устал воскрешать ее, снова и снова, только для того, чтобы ощутить секунду экстаза перед тем, как вновь увязнуть в бесконечном отчаянии. Бог мироздание, высший разум, Эй, вы там, наверху, кто-нибудь? Вы же видите, что я подыхаю. Зачем вы длите муку? Лампочка на селекторе перестала мигать. В приемной послышался шум. Дверь в кабинет резко отворилась, и перепуганная секретарша пробормотала: "Извините, Аркадий Викторович, к вам полиция". Его губы искривила страдальческая улыбка. Наконец-то этот тупоголовый следователь сделала хоть что-то стоящее.